Раздел четвертый. Образ жизни. Главы раздела. Одиночки с домашними питомцами. Соседи на всю жизнь. Сами себе хозяева. Нерды при деньгах. Торчки из богатых предместей. Умное ТВ. Корейская косметика. Современные эни Уокли. Диванные выживальщики. Глава 26. Одиночки с домашними питомцами. Суть отношения миллениалов к своим домашним любимцам выражена в популярном интернет-меме. «Это же просто собака! Во-первых, это мой ребенок». В последнее десятилетие появилась совершенно новая категория хозяев домашних питомцев. Изначально их дарили на день рождения ребятишкам лет восьми. Затем, как отмечалось в первых микротрендах, ими стали обзаводиться родители повзрослевших и живущих отдельно детей, чтобы поменьше скучать. Теперь их заводит необремененная семейными обязанностями молодежь. По данным недавнего совместного опроса Центра изучения американской политики, CAPS, Гарвардского университета, и Харрис Полл, Домашних животных держат от 60 до 75% миллениалов. Чаще всего одиночки с домашними питомцами заводят себе собаку, чуть реже кошку. Во многих случаях хозяин заводит второе домашнее животное в компанию к первому. Несмотря на то, что новая категория хозяев, городские жители по-прежнему чаще всего покупают лабрадоров, На втором месте немецкие овчарки, которым немного уступают французские бульдоги. Кошки присутствуют в 49% американских домохозяйств, а собаки в 71%. Молодость и беззаботность обычно ассоциируются с безответственностью, однако исследования показывают, что миллениалы-одиночки – заботливые и добросовестные хозяева к питанию своих любимцев, они относятся так же внимательно, как к своему. Одиночки с домашними питомцами — главные покупатели кормов без ГМО и даже органических, и часто дают своим питомцам витаминные добавки. По сравнению с бэби-бумерами, они чаще покупают одежду для животных, чаще страхуют их и даже чаще показывают их ветеринарам. Конечно, стиль жизни таких одиночек, которые весь день проводят на работе, а вечером отправляются ужинать в ресторан, плохо совместим с содержанием домашних питомцев. Обычно они не могут уделять своим любимцам много времени. Для удобства вечно занятых владельцев животных в некоторых престижных жилых комплексах обустраиваются собачьи площадки, предлагаются услуги штатных выгульщиков собак, А иногда даже открываются профессиональные груминг-салоны. Раньше холостяки жили в свое удовольствие. Отвечать не перед кем, захотелось пивка, пожалуйста, а коробочки от готовой еды можно просто складывать у дивана. Теперь одиночки с домашними питомцами едят, доставленные из ресторанов блюда вместе со своими собаками. Средний возраст обзаведения детьми повысился и миллениалы заполняют освободившиеся годы в том числе любовью к своим животным. Один из способов проводить с питомцем больше времени — брать его с собой на работу. И прогрессивные работодатели и домовладельцы принялись составлять правила относительно домашних животных. В популярных каворкингах и креативных компаниях, где нет дресс-кода и большинству сотрудников под 30, Домашние питомцы встречаются сплошь и рядом. По данным опроса Хэррис Пол, доля миллениалов, которые берут животных с собой на работу, значительно возросла с 7% в 2007 году до более чем 20% в 2015 году. Возможно, брать своих песиков на работу вынуждены будут офисные сотрудники и в более консервативных областях деятельности. В финансах и праве, например. Домашние животные в офисе, наверное, помогают делу. Но это может вызывать понятное возмущение родителей, которым никто не позволяет брать с собой на работу детей. Расходы на домашних животных достигли исторического максимума. 6 миллиардов долларов ежегодно. Часть обязанностей по уходу за питомцами миллениалы перекладывают на многочисленные специальные сервисы. Если у вас не получается погулять со своей собакой в обеденный перерыв, можете вызвать выгульщика из фирмы Barclay Pets. При необходимости она же пришлет докситера, человека, который присмотрит за животным в ваше отсутствие. В январе 2017 года этот стартап привлек 6 миллионов долларов в первом инвестиционном раунде. У собак теперь есть и свой Airbnb. Сервис «Доква Кей», предлагающий выбор мест, где собака может провести отпуск, пока вы в отъезде, привлек 74 миллиона долларов инвестиций и был недавно куплен лидером рынка компанией «Ровер», которая получила финансирование на сумму 156 миллионов долларов. Сейчас есть даже люксовые отели для животных с веб-камерами, чтобы хозяева могли посмотреть на них. Отделение для домашних питомцев есть в парке Disney World, а в одной гостинице для собак им читают сказки на ночь. Основатели стартапов обратили внимание на растущую новую группу потребителей, располагающих деньгами молодых американцев, серьезно заинтересованных, в благополучии своих пушистых друзей. В мире бесконечной погони за славой домашние любимцы звезд могут становиться не менее известными, чем их хозяева. Огромное количество поклонников приобрели редкие Кайли Дженнер, Норман и Бэмби. Другие знаменитые в Инстаграм собаки и кошки, например, Грампи пикет зарабатывают для своих хозяев большие деньги — привлекая рекламодателей и спонсоров. У Грампи пикет есть свои книги, игрушки и даже телесериал. Собаки и кошки присутствуют в соцсетях наравне со своими хозяевами-миллениалами, а их фотографии стали примерно тем же, чем когда-то были фотографии детей. Ежедневно в интернет выкладываются миллионы видео с котиками, и даже мои дети отправляют в сеть проделки нашего боевого зверюги. Собаки становятся знаменитостями и в мире кино. Пес Уги из оскароносного фильма «Артист» был звездой голливудских вечеринок. Многие информагентства отозвались на его смерть некрологами. Знаменитая владелица многочисленных объектов недвижимости и отелей на Манхэттене Леона Хелмсли завещала своей мальтийской болонке «Трабл» 12 миллионов долларов. Смерть Трабл стала поводом для комментария в The New York Times. Одиночки с домашними животными находятся в поле зрения страховых компаний. Казалось бы, миллениалам незачем страховать своих питомцев. Детей и супругов у них нет. А в преимущества страхования они не вникают. Однако примерно 19% миллениалов страхуют своих домашних животных причем некоторые даже дважды. Бэби-бумеры и поколение x делали это намного реже. Страховщики неплохо наживаются на сломанных лапах шариков. Страхование животных не регулируется законом, и компании могут отказываться признавать страховой случай по бесконечному числу оснований. Но миллениалы все равно продолжают покупать страховки. Компании, производящие зоотовары, мгновенно отреагировали на появление одиночек с домашними питомцами пересмотром своих продуктовых линеек. У этой отрасли, в отличие от многих других, нет проблем с ростом. И все благодаря новой категории хозяев. Объем продаж зоотоваров достиг исторического максимума почти в 70 миллиардов долларов. Проблемы начинаются, когда... Повзрослевшие миллениалы обзаводятся семьями и детьми. Внезапно домашний любимец перестает быть номером один и не понимает, почему все так резко изменилось. Некоторых животных сильно ограничивают в перемещениях по дому, чтобы исключить контакты с младенцем. Так, например, случилось с котом одних моих знакомых. Раньше с домашними животными ничего подобного не происходило. Никогда прежде миллионам питомцев не угрожала такая душевная травма. И, конечно, им понадобится психологическая помощь. Некоторые владельцы нанимают тренеров, чтобы научить животное дружелюбно относиться к детям. Другие же избавляются от своих питомцев, сдавая их в приюты. Массовыми эти проблемы станут лет через пять. А пока купите песику свитерок. Он в нем, ну, прям как ребеночек».